Когда охранявушка возвернулся, мы смотрели на него, как на Бога. Мы все, даже олени, вернулись, и волки с ними, и птицы больше в полете не гадили. Мы восхищались. Мы восторженно взирали, как он пришел, как молча снял с себя нос, маску, перчатки, плащ, с неспешностью воина, что уже завершил бой и даже не вспотел в процессе. Архимаг стоял в лучах солнца и светился, светился, светился. И это было прямо ого, прям совсем. — Ведьма! — маг сдул прядь упавших волос с лица. — Я так понимаю, суть нашего соглашения меняется? — В смысле? — Удивленно моргнула я. Синий, насмешливый взгляд и издевательская. — Ты гарантировала, что не будешь приставать ко мне, как к мужику. И маг усмехнулся, выразительно глядя на меня. Ореол поблек мгновенно. — Ах ты! — начала было я, поднимаясь. «Ну вот, совсем другое дело», — хмыкнул он. «Успокоилась. Ты знаешь, образ восторженной дурочки явно не твоё. Ну что, пошли домой?» «Гад магический». Я шла вслед за своим, между прочим, рабом, который насвистывал что-то весёлое, перекинув мой плащ через плечо, и клюку тоже забрал. И выглядел он даже не то чтобы победителем, самым победительным победителем из всех. А по сторонам от него, иногда забегая вперед, так же гордо шли волки — И птицы летели сверху, и да, не гадили. И даже олени держались, хоть и подаль, но все же рядом. И только мы с котом Лешим и Вороном, как идиоты, плелись в конце процессии. — Нет, ну вот как это называется? — возмутилась в итоге я. — Это называется «мужик», — ехидно подсказал ученый. — Архимаг, — добавил мудрый. — Исчезли, — прошипела я этим двум предателям. — Да чего ты так? Улыбнулся во все клыки кот. Хороший же мужик. Чаще заповедное одобряет. И в этот момент мой верный друг Леший молча взял наставника по уму за шкирку двумя пальцами и зашвырнул так далеко, что кот впечатался в дерево и принял умное решение оттуда не возвращаться. Ворон же не зря именовался мудрым. Он совершил очень мудрый поступок и ретировался сам. Мы с Лешем продолжали идти с чувством глубокого морального удовлетворения. Минут на пять нас хватило, а дальше недовлетворение было. «Это что ж деется — выдохнула я. Ученый кот тут же выскочил из ближайшего дерева и, зашагав рядом с нами, мрачно произнес. «Недобрые дела. Вовсе недобрые. добрые». Оно понятно, что недобрые. В момент боя-сражения я как-то не сообразила сразу, Но сейчас, когда азарта восхищение военными талантами моего мага схлынуло, картина вырисовываться начала вовсе паршивая. Не знаю, как вы, а я не почувствовала их. Показательное вторжение только. Меня к соблюдению законов гостеприимства вынуждающего. А сколько в лес проникло, кого, как, вражбу опять же не заметила. Мои друзья-соратники тоже приуныли, и стало ясно. И леший не ощутил и кот, и даже ворон. Совсем ничего». Остановилась я, в каждого растерянно вглядываясь. С меня-то лесная ведунья так себе. Говоря откровенно, третий сортная ведунья с меня, если не похуже. Но леший у меня опытный. Кот и ворон так вообще один ученый, второй мудрый. И все трое этот лес лучше меня чувствуют. «Я нет», — сообщил кот ученый. «Даже не призаметил», — покаянно каркнул мудрый ворон. «Но это вообще не дело». Глаза прикрыла, всей грудью воздух вдохнула и впустила в себя магию леса моего заповедного, ощущая весь его. Каждую травиночку, каждый куст, каждое дерево, да даже сухой валежник почувствовала. И вот сейчас я явственно увидела и следы ног многочисленных, траву истоптавших, и сколько кустов вандалы-губители погубили-порезали, и как сопня, на котором грибы, между прочим, росли справные и да вкусные, грибницу огнем смахнули. чтобы, так сказать, дары расставить. Но даже сейчас, когда видела то, что ранее не ощутила, двое в отряде на полсотни незваных гостей оставались невидимыми да неощутимыми. Один и тени, почитай, не отбрасывал, сливаясь почти с местностью. Второй магом был, но Ингеборкли. Этого я сказать не смогла. — Что видишь? — леший спросил из вежливости. Видел он точно то же, что и я. Да ровно как и я, в отличие от наставников моих по мудрости и учению, лес мог восстанавливать. Оттого возвращались сейчас кусты, загубленные к корням своим, поднималась трава истоптанная. А вот гребницу ни мне, ни лешеньке вернуть к жизни было не под силу. «Двое в тени остаются», — сообщила я соратникам. Один точно маг, судя по всему, вероятно, даже магистр. Сам силуэт скрыт Марьевым заклинания. Но, судя по тени, плащ на нем был магический». А вот второй? Второго разглядеть никак не могу, даже тени не отбрасывает. Не то что-то с ним. Постояли мы, помолчали, обдумывая, и тут... «Может, ведьмак с ними был?» — предположил леший. Я глаза распахнула, на лешего посмотрела, да и... прав он был. Коли ведьмак это многое бы объяснило, например, то, что я ворожбу в собственном лесу не почувствовала, а иначе от меня целый отряд скрыть было бы никак невозможно. Да только откуда ему взяться-то, Ведьмаку. Словастена в свое время все пыталась сына своего Ведьмаком сделать, но тут дело в чем? Только ведьма родить Ведьмака и способна, а она не ведьма, она. Не ведьма вовсе. С Азиславой поговорить нужно, решила я. Думаешь, не ведает она? спросил ученый кот. Думаю, что нет. Я пнула веточку с тропинки. Изяслава хорошая ведьма была, правильная. Да только имелся у нее один недостаток, влюбилась она. И не в кого-нибудь, а в самого короля и с тех пор. А ну как, ведьмы должны независимость хранить. А коли полюбишь, да так, что всем сердцем. То и вышло в итоге, что сама королевская ведьма перед словостиной голову опускала. Обидно. И то еще обидно, что и коли не знает Изяслава, Это еще не значит, что она, узнав о таком, станет дело расследовать. Для короля сейчас победа важнее жизни, а для нее важнее жизни сам король, так что... «Все равно сообщить нужно», — сказала еще решительней. «Так по правилам поступить следует».